Глава шестнадцатая. Матвей. Марьян боролся со своим проклятием как мог. Его злость ощущалась, словно жгучий порыв ветра в пустыне, от которого невозможно укрыться, и Матвей все время был начеку Он шагал следом за своим другом и не сводил с него глаз — Серебряный крестик лежал в ладони, и Матвей был готов в любой момент дать отпор тому, кто выполняет желание. Ведь Марьян должен был сразиться с Матвеем, так записано в «Желанной», поэтому ничто не удерживало его от нападения. Но это следовало сделать не тут, не в лесу, не рядом с Мирославой. Матвей знал, что Марьяна ему не одолеть. Если дело дойдет до схватки с Жнецом, Можно не сомневаться в исходе. Марьяна готовили в чистильщике варты с детства, можно сказать. Он обучался фехтованию на мечах со школьной скамьи, и среди вартовых о нем сложилось мнение как о сильном воине. Лушу он одолел бы и без записи в желанной. Поэтому Мирославе и не следовало видеть схватку. Если один из них погибнет от рук другого, то хотя бы не у нее на глазах. Упрямая девчонка шагала самой последней и всем своим видом выражала твердое намерение не оставлять друзей. Желанная лежала в ее маленьком рюкзачке. Было решено, что так разумнее всего. Марьян не доверял Матвею, Матвей опасался Марьяна. Поэтому книгу ни один из них взять не мог. И Мирослава решительно спрятала ее в своем рюкзаке, застегнула молнию, и закинула обе лямки рюкзака на одно плечо. «Книга и карта подземелий будут у меня», — заявила она. Она шагала самой последней, и Матвей слышал, как шуршат листья под подошвами ее ботинок. Солнце все еще сияло, ловко просачиваясь через лишенные листья в ветви, но воздух был холоднющим, и Матвей застегнул молнию своей легкой куртки до самого верха. Он вдыхал холодный воздух, и с каждым шагом все сильнее ощущал постороннее присутствие. Он почти улавливал запах других существ, пока еще слабый и отдаленный. Смесь запахов была едва заметной, призрачной. И Матвей не сразу понял, что вызывает у него тревогу и даже злость. Но едва приблизились к просвету и показалась грунтовая дорога, как Матвей понял, из каких нот складывается тревожащий его запах пахло Айкосом и волками. Горьковатый дымок Айкоса был еле уловим, и только когда дошагали до окраины леса Матвей ясно почувствовал табачный аромат. Запахи волчьей шерсти и волчьего дыхания немного сбивали с толку, но и это теперь он ощутил с невероятной четкостью и замедлил шаги. «Вы слышите?» — тихо спросил Матвей. «Что-то тут есть». Тут же ответила Мирослава. «Мне кажется, что рядом с нами какие-то животные». Марьян обернулся. «Я не чувствую ничего», — сказал он. «Оружие к бою», — велел Матвей, поднимая свой крестик. в Серебро сверкнуло, отражая солнечные лучи. Красный рубин разбросал по траве яркие блики и вытянулся клинок. Чистый, ясный и неимоверно острый — Он засиял в солнечном свете, вызывая странную радость от предвкушения боя. И в этот момент из-за деревьев выступили волки. Они появились бесшумно, словно тени, и их серо-черные шкуры почти сливались с сумраком леса. Невозможно было сосчитать появившихся хищников. Желтые волчьи глаза горели, полные жажды крови, «Черные уши торчали кверху, белые клыки скалились, готовые разорвать противников». «Снова собаки», — проговорила Мирослава. «Надеюсь, это не призраки, а настоящие псы. Это волки», — ответил ей Матвей, крепко сжимая рукоять меча. «Разве волки не боятся медведей?» — уточнил Марьян. На поясе у него висели ножны с клинком, и он рванул оружие, готовясь к сражению. «Где ты видишь медведей?» Матвей криво усмехнулся и сделал шаг навстречу волкам. «Рядом со мной стоит один», — последовал ответ. «Рядом с тобой пока что только ведьмак», — проговорил Матвей и кинулся в атаку. Здоровенный черный волк прыгнул навстречу, вытянув голову и оскалив громадную пасть, но серебряный клинок прошил его насквозь, и животное упало мертвым, заливая листву черной кровью. Матвей замер. «Вытаскивай оружие!» — крикнул за спиной Марьян. И тут же рядом щелкнула еще одна волчья пасть, а после свистнул меч жнеца, и голова с желтыми глазами покатилась вниз по склону, а волчье тело осталось лежать мохнатым обезглавленным трупом. Матвей рванул на себя меч, высвобождая его из туловища мертвого волка, но пока возился, Марьян зарубил еще двоих. Сражаться жнец действительно умел, и его оружие лишь посвистывало, снося головы чёрным волкам. Мирослава стояла на безопасном расстоянии и только приговаривала «Вот же черт, вот зараза!» Хищники пёрли на них, скалили клыки и рычали, но каждый напарывался на меч Марьяна или Матвея. Работенка оказалась нелегкой, но, похоже, с этой атакой оба справлялись, и можно было бы чувствовать себя победителями, если бы не назойливый запах айкоса. Вонючий дымок становился все сильнее и сильнее, и это вызывало дикую злость. На миг Матвей замер, оттолкнув ногой в крепком ботинке пасть очередного волка, и его вдруг осенило. айкас курил Даниил Савинский, и это его запах так явственно ощущается сейчас на окраине леса, значит, пан Савинский где-то тут рядом, готовится напасть и сделать очередную пакость. Матвей попробовал сосредоточиться, но еще один волк прыгнул сбоку, громадная мохнатая куча мышц и зубов, и пришлось отбивать атаку. Твари не давали сосредоточиться, и хотя гибли под лезвием двух мечей, это их не пугало, словно волков вела чужая злая воля, словно ими кто-то управлял. «Мирослава, уходи!» — заорал Матвей, понимая, что девчонка стоит в стороне совершенно одна. И «Если волки ей не угрожают, это еще не значит, что вокруг безопасно, а у нее в рюкзаке желанная. Поздно!» — проговорил низкий бас, и в тот же момент раздался резкий вопль Мирославы. Матвей, с трудом раскидав волков, оглянулся и увидел, что их подруга в плену. Здоровенный Савинский схватил ее, буквально сгреб в охапку, и держал, прижимая к себе и тыча ей в бок длинный кинжал. «Замрите все!» — распорядился он. «Немедленно!» «Иначе ваша девчонка погибнет прямо тут!» «Что ты хочешь?» — заорал в ответ Матвей, лихорадочно соображая, что же делать дальше. Волки замерли, их осталось не так уж много, может, около десятка, и они стояли, готовые кинуться на лезвия клинков, умереть за своего хозяина, такие сильные и храбрые, что Матвею стало их на мгновение жаль». «Я хочу то, что по праву принадлежит мне, то, что ты забрал у меня, ведьмак», — последовал ответ. Савинский еще сильнее прижал кинжал к боку Мирославы, и та в ответ длинно выругалась. «Желанное не принадлежит тебе», — ответил Матвей. «Там записаны мои желания. Я уже их записал, пан Савинский, и они будут исполнены». «Это не помешает мне записать свои». — хмыкнул Савинский, и его крепкие руки так сжали Мирославу, что та охнула и скривилась. «Убью дочку Любомира, потом убью вас. Это решит все проблемы». «А что ты запишешь?» — вдруг заговорил Марьян. «Чтобы я убил Матвея или Мирославу? Не выйдет Савинский. Если ты еще не понял, не выйдет. Потому что рядом с тобой твои друзья» а когда их не будет, ты останешься один и не сможешь противостоять желанной. Книга будет владеть тобой полностью и безраздельно. «Если ты все равно убьешь Мирославу, то какой смысл нам отдавать тебе книгу?» — сказал Матвей, чувствуя нарастающую внутри ярость. Он забыл надеть прадеда в плащ, но это не значило, что он не сумеет отыскать внутри себя разъяренного хищника. «Девчонку я пощажу» а вас убью при любом раскладе. На кону жизнь, девчонки, выбирайте, проклятые!» — прорычал Савинский и надавил на кинжал. Матвей видел, как оружие проникает через пальто, разрезая ткань. Если этот длинный клинок войдет в тело Мирославы, выжить не получится. «Хорошо, хорошо, мы отдадим книгу!» — крикнул Матвей. «У Мирославы в рюкзаке». — глухо добавил Марьян. — Отпускай девчонку. — Отлично! Вы умеете соображать! Савинский изловчился, стянул рюкзак с плеча Мирославы, но для этого ему потребовалось отвести руку с кинжалом. Мирослава рванулась, легнула Савинского в пах и отскочила в сторону. Даниил согнулся, покрывая всех собравшихся отборными ругательствами, а рюкзак упал в траву, поблескивая собачками молнии К рюкзаку рванулись все одновременно, но Даниил Савинский оказался ближе всех и схватился за лямку, и тут же зарычали волки, стая кинулась в атаку, и Матвей ощутил на запястье и голенях волчьи зубы и вынужден был рубить головы мохнатым зверям, чтобы хоть как-то освободиться. «У меня желанная! Волки, нападайте!» — взревел Савинский. «Жрите их, славные зверюшки! Жрите всех!» Краем глаза Матвей заметил, что Мирослава выхватила свой кинжал и заорал, чтобы не совалась в битву. Она не умеет сражаться, ей нельзя связываться с Савинским. «Я запишу свое первое желание прямо сейчас. У меня есть ручка, парни. Наблюдайте, потому что это станет поворотным событием. Я напишу, что желаю сразиться с Жнецом и победить его. Я своими руками убью тебя, Марьян!» — ревел Савинский. К нему невозможно было подступиться. Преданные волки окружили хозяина живой мохнатой изгородью. Неизбежная приближалась, и вот желанная уже извлечена из недр рюкзака, уже дрожат на ветру ее страницы, и Матвей чувствуют запах тления и смерти, исходящий от книги. Еще немного, и желание будет записано. Петух появился внезапно. Налетел бешеной громадой, словно был орлом, а не петухом. Его крылья ударили Савинского по лицу, Когти вцепились в ладони пана, и желанная свалилась на землю. «Что ты за дрянь!» — закричал Савинский, пытаясь схватить петуха. Но не так-то просто оказалось совладать с птицей Марыси Данилевской. Петух взлетел и снова спикировал прямо на макушку Савинского. Волки, занятые дракой с Марьяном и Матвеем, не обратили на птицу никакого внимания, и та вытворяла все, что хотела. Мирослава выхватила желанную из гущей схватки, торопливо открыла ее. «Не пиши!» — заорал Матвей, перерубая глотку еще одному волку и кидаясь к своей подруге. «Не пиши!» — он надеялся, что успеет, но не успел. Мирослава выудила ручку из кармана и сделала запись. Когда Матвей оказался рядом с ней, оставалось лишь прочитать написанное. Хочу, чтобы Савинский перестал колдовать и получил по заслугам. Марьян вдруг усмехнулся. «Это желание будет легко выполнить», — сказал он. «Что она написала? Что ты написала, паршивка?» — заревел Савинский, отшвыривая от себя петуха. Птица возмущенно прокряхтела что-то, проскрепела и, выполнив свою задачу, заковыляла в чащу. «Она захотела, чтобы ты получил по заслугам!» — хмыкнул Марьян. «Скажи спасибо, что не пожелала тебе смерти. Что же, твои волки все мертвы, колдовать ты больше не сможешь. Осталась только вторая часть желания». И Марьян обрушился на пана Савинского. Это была короткая схватка. Даниил Савинский имел при себе еще оружие, кроме длинного кинжала — меч — Но немолодой пан был слишком плотным и неповоротливым по сравнению с проворным и гибким Марьяном. После нескольких ударов медь жнеца вошел в тело Даниила, верхнюю часть груди рядом с предплечьем. Несмертельное ранение, но неприятности доставит. «Пусть лежит тут, в лесу, и пусть о нем позаботятся его волки!» буркнул Марьян, вытягивая оружие из тела поверженного Савинского. «Уходим! Мирослава!» «Забирай желанную». «Я знал, что он попытается нам помешать, но не думал, что так быстро», — сказал Марьян, когда все трое остановились у фонтана на кладбище невинно убиенных, чтобы умыться. «Соблазн был слишком велик. Он понял, что выхор не смог сберечь желанную», — пояснил Матвей. «Мирослава, ты цела?» «Все в порядке. Повезло. А вы?» «Мы тоже», — ответил ей Марьян. «Значит, книгу охранял выхор». «Да, его вызвал пан Савинский». «Пока пан Савинский жив, выхор будет на свободе», — проговорил Марьян, зачерпнул холодной воды и умылся. «Мы потом об этом подумаем», — ответил ему Матвей. «Мирослава, теперь ты отправляешься к сестре. Мы вдвоем с Матвеем завершим это дело. Так бывает. Есть вещи, которые надо делать самому» проговорил Марьян. «Сейчас наша задача уцелеть, а тебе следует позаботиться о сестре. Даст Бог, все сегодня закончится». «Все сегодня закончится», проговорил Матвей. «Но нам нужно животное. Нам необходимо тело для того, кто выполняет желания». «Тогда пусть это будет волк Савинского. Один как раз крался за нами до самого кладбища невинно убиенных». Ты сможешь поймать его, Матвей? Ты его чувствуешь? чувствуют ли Матвей животных, которые находятся рядом? Конечно, чувствуют Единственного уцелевшего волка он ощущал все время, пока они шагали до кладбища, и не стал его добивать лишь потому, что не видел в этом смысла. Животное не нападало, только следовало приказу своего хозяина и отслеживало двух воинов и девушку. Но сам Савинский валялся без сознания в лесу, истекая кровью, и ему было сейчас не до преследований, потому волк не представлял опасности. Но теперь, когда Марьян высказал свое предложение, Матвей прислушался и решительно зашагал к ограде кладбища. Животное пряталось в кустах за оградой и принюхивалось, наставив уши. «Сильный, крепкий волк!» с громадной башкой и белыми зубами. Так просто его не схватишь, но если оглушить рукоятью серебряного меча, если изловчиться... Что Матвей умел, так это подкрадываться, прячась с подветренной стороны. Животные не были для него сложными противниками. Он понимал, как они мыслят и чем руководствуются, потому напал быстро и, оглушив волка, скрутил его и завернул в свою куртку. Мешок нашли в часовенке в том самом сундуке, где хранились факелы. Связали волчьи лапы, пасть и засунули хищника в мешок. «Готово», — сказал Марьян, поворачиваясь к Мирославе. «Теперь мы с тобой простимся». Мирослава обняла сначала его, прижавшись к нему изо всех сил, потом обняла Матвея, быстро вытерла набежавшие слезы и, передав рюкзак с желанной и карты зашагала к особняку левандовских. Она уходила вдаль, тоненькая фигурка с высоко поднятой головой, и Матвей вдруг ощутил знакомую боль в сердце, словно в него вогнали занозу, которую невозможно вытащить. Сейчас не время для тоски, не время для чувств. Медведи не умеют любить, они должны охотиться и убивать. Матвей повернулся и увидел лицо Марьяна. Глаза, полные грусти и любви, полные чувств. Кто знает, может, именно эти чувства и позволили сохранить ему самого себя. «Пойдем, сделаем дело и уцелеем», — сказал Матвей, поднимая мешок с волком. «Думаешь, уцелеем?» — хмыкнул Марьян. «Должны, мы должны уцелеть. И еще знаешь что?» «У меня есть ключ от квартиры Мирославы в старом городе. Она дала мне его на всякий случай. Пусть будет у тебя». «Зачем?» — удивился Марьян. «Так надо. Тебе он может пригодиться», — ответил Матвей и передал своему другу маленький ключик с круглой головкой. Теперь они не прятались. Не было смысла скрываться от Вартовых, потому что Даниил Савинский не скоро придет в себя, если вообще выживет. Два друга шагали по центральной улице городка в черных рубашках и черных куртках, и люди оглядывались и шарахались в стороны, таращаясь на длинные мечи на поясе двух воинов. Аптека стояла на краю парка, тихая и мрачная, и создавалось впечатление, что в ней никого нет. «Придется ломать дверь?» — уточнил Матвей. «У меня есть ключи», — передал хозяин аптеки, Ярослав Величко. «Или Яцко Богданец, как зовут его на самом деле». «Не стоит произносить это имя вслух, лучше не говорить лишнего», — заметил Марьян. Он вытащил из кармана ключ и вставил его в замочную скважину двери. Парк вокруг аптеки словно вздохнул, тяжело и долго. Или это пронесся порыв ветра?» Матвей оглянулся, чувствуя чье-то присутствие, и заметил все того же петуха Марыси Данилевской. Птица пряталась за кустами, и только длинный хвост выдавал ее присутствие. Не стоило прогонять этого наблюдателя, ведь он однажды помог, значит, может пригодиться снова. Они зашли в коридор, свернули направо и очутились возле длинной лестницы, уходящей вниз. Деревянные ступени поскрипывали, когда спускались по ним. Матвей выудил из кармана маленький фонарик, и этот единственный скупой лучик света освещал их спуск. «Надо было взять факелы с церковным огнем», — сказал Матвей. «Зачем? Думаешь, тут есть хвырь? Или желаешь пожара?» — хмуро спросил Марьян. Матвей не ответил. «Сверили дорогу по карте, открыли еще одну дверь, потом еще и еще». Совсем скоро они перестали считать двери, которые открывали. мариан гремел ключами. Как ни странно, все двери открывал один и тот же ключ, самый обычный, темный, святыми, изящными бородками и громоздкой головкой. Потом скрипели несмазанные петли, и тянулся узкий кирпичный коридор, в котором не было ничего примечательного. Иногда попадались ступени — И тогда Матвей светил фонариком, чтобы не поскользнуться на каменном крошеве под ногами. Каждый поворот и каждую дверь сверяли с картой, чтобы не заблудиться. В коридорах аптечного подземелья дверей было множество. Выбирали одну, вставляли ключ, поворачивали, входили и потом закрывали, потому что так было велено в карте. Каждая дверь должна быть открыта, а потом закрыта, если желаешь попасть к колодцу силы. Так было написано в пергаментном свитке. И вот, наконец, за очередной дверью оказался широкий зал, в котором у одной стены лежали черепа. Луч фонаря неожиданно выхватил целую гору человеческих черепушек, сложенных рядами, достающими до потолка. «Фу, черт!» — ругнулся Матвей, освещая этот кошмар. Марьян промолчал. Перед ними были одни только черепа, сложенные один на другой и разверзнутые пустыми глазницами к входящим. Никаких других костей не наблюдалось, зато на стене красовались выведенные черным латинские буквы «Мементо суперно». «Что это значит?» — не понял Матвей. «Помни о сверхъестественном», — пояснил Марьян. «Можно подумать, мы об этом забыли». Миновав зал черепов, двинулись дальше. И теперь коридоры стали шире, а ступеней было больше. Спуск за спуском уводил их в холодную глубину старых подземелий, в которых уже более ста лет не ступала нога человека. Миновали еще один зал со старыми, давно проржавевшими мечами, сваленными в углу в большую кучу. Потом был зал со старыми доспехами и мрачными темными шлемами, разложенными прямо на полу и развешанными на стенах. А потом, наконец, появилась дверь. Она отличалась от остальных дверей, потому что была громадной, квадратной и каменной. От угла до угла и от пола до потолка тянулась она, и из-за неё просачиваясь через тоненькие щели, струился свет. «Возьми серебро и возьми силу, пусть это будет твоим до самой смерти», прочитал Марья надпись на каменной двери. «И как нам ее открыть?» — пробормотал Матвей. В это время волк в мешке ожил, и бешено забил связанными лапами, пытаясь освободиться. «У тебя есть серебро, у меня тоже. Доставай свой крестик», — велел Марьян. Оба крестика сложили вместе и вставили в замочную скважину. Замок щелкнул, дверь медленно распахнулась. Свет, сияющий внутри, погас, и пришлось входить в полную тьму. Лишь фонарик Матвея освещал путь. Зал, в который они попали, был круглым и огромным, и слабый фонарный лучик едва достигал стен, а посередине него лежало круглое озерцо, похожее на бассейн. — Видимо, это и есть колодец силы, — проговорил Марьян, подходя к темной воде. «Стой — Стой! — велел ему Матвей, но было слишком поздно. Жнец Вартовых двигался к темному широкому колодцу и не останавливался. «Вперед, вперед, вперед!» Матвей рванулся и схватил Марьяна за руку, но тот сделал еще шаг и еще, и пришлось следовать за ним, пытаясь замедлить эти ровные размеренные шаги. «Да стой же!» — заорал Матвей, понимая, что они оба почти приблизились к самому краю колодца — и темная маслянистая вода уже поблескивает, желая принять в себя две жизненные искры, чудом попавшие к ней. Волк в мешке бешено задергался. Матвей качнулся, пытаясь удержать равновесие, схватился за мешок, и фонарик выпал из руки, покатился по каменной плитке, лучи заплясали по выбоинам в полу, по шершавым стенам, и свалился в колодец. В этот момент наступила кромешная тьма, а Марьян сделал еще один шаг навстречу колодце силы. «Да остановись, идиот!» — заорал Матвей, и вдруг его осенило. Серебряный крестик, открывший этот проклятый зал, лежал у него в кармане, и он торопливо вытащил свой древний оберег. Серебро засияло, и маленький красный рубин вспыхнул ярче карманного фонарика. Красные отблески упали на темную воду, и она пришла в движение. Волк в мешке завыл и снова попробовал выбраться. И тут же, где-то в темноте, раздалось петушиное кукареканье. Впрочем, разбираться, каким образом петух попал в подвал Матвею, было некогда. Марьян вздрогнул, медленно достал свой крестик, и тот тоже засиял чистым голубоватым светом, отчего темная вода колодца забурлила, заплясала, выпуская вверх множество тусклых искр, словно была темной застывшей лавой, в глубине которой все еще хранился огонь. Теперь настала очередь желанной. Книгу следовало держать в руках, и Матвей полез в маленький рюкзачок Мирославы и вытащил старинный артефакт, сжал книгу, — и поднял повыше. Серебро владеет властью, и темные силы подвластны ему, глухо заговорил Марьян, поднимая свой крестик все выше и выше. Возьми серебро и пожелай именем отца Теодора и тех крестиков, которые он создал для того, чтобы одолеть тьму, повелеваю. Дух желанный, явись сюда. «И переместись в тело волка, который находится с нами!» Едва Марьян это произнес, как вода в колодце силы загорелась. Адский огонь охватил темную жидкость, и Матвею на мгновение показалось, что горит нефть, только пламя было ярко-оранжевым и огромным. Жар охватил зал марьяным ответ прянули мешок с волком упал на пол а из бешеного пламени показалась темная фигура она росла и увеличивалась на глазах пока наконец перед обоими парнями не предстал чудовищный монстр с двумя длинными рогами похожими на козьи и узкой бородкой пожелай медленно прохрипел монстр и «Сбудется!»